Глава 25. Снова в путь. Поиск несколько затянулся по времени, но искал я совсем не рядовые вещи, поэтому, к затянувшемуся ожиданию, отнесся весьма равнодушно, чего не скажешь о Бакселе: Не знаю, то ли в этом виноват тот факт, что ему не досталось кресла, то ли вверх брала его активная натура, которая не давала ему усидеть на месте. Но результат был один. И сейчас я наблюдал нервно меряющего шагами площадь не такого уж маленького помещения командира моих бойцов. Да успокойся ты. Наконец не выдержал я и попытался остановить этого электроника. Извини, не привык я столько времени ничего не делать. Долго там еще? Ответил мне Аксель и в нетерпении подошел к столу. Да уже, собственно говоря, все. Задумчиво ответил я, изучая появившийся передо мной список. Всего моему изучению было предложено аж целых 16 предметов. В большинстве своем это были кольца, но встречались и необычные вещи наподобие стального венка. Ценник на вещи, способные помочь отличить ложь, не то чтобы кусались, но вполне себе нагло скалились. Самая дешевая из предложенных шмоток стоило немного немало, а целых 40 единиц палиума. Оценив разброс цен, я выделил для себя 300 единиц валюты и принялся выбирать, что же я могу купить на эту сумму. Практически сразу выяснилось, что даже если я буду брать самые дешевые вещи, то куплю максимум три единицы, и после этого выделенные средства закончатся. Три вещи не сильно помогли бы в решении нашего вопроса, поэтому я судорожно принялся думать, как можно выйти из сложившейся ситуации. И тут меня озарило, быстренько стерев свой предыдущий запрос, оставив только ограничения по уровню, я вел строку поиска комплект святого инквизитора, после чего, затаив дыхание, принялся ждать. В этот раз поиск прошел намного быстрее, и уже через минуту передо мной высветился результат. Подождав еще немного, я понял, что больше ничего не дождусь, и в текущий момент во всем пуле миров продаются всего три вещи из этого комплекта. одной из вещей было уже знакомое кольцо истины, стоимостью немного немало а целых 150 единиц палиума. Я не видел особого смысла покупать дублирующий предмет, поэтому перенес свое внимание на другие две части комплекта. Одним из предметов оказался поиск принятия. Изучив его характеристики, я понял, что это обязательно нужно брать. Поиск принятия ⁇ часть комплекта святого инквизитора один из 8. Статус уникальный. Свойство ⁇ интеллект плюс 8. Воля плюс 7. Мудрость плюс 12. Требования ⁇ 20 уровень. Интеллект 25. Воля 12. Прочность 170 из 200. Встроенный навык ⁇ внимательный слушатель. Реактивация позволяет удерживать внимание группы достав существ в течение одной минуты. Внимание! Удержание внимания возможно только при доминировании воли над каждым из существ. Откат – одна минута. Затраты – 200 маны. В общем, поясок был что надо. Благодаря ему резко увеличивалось количество обрабатываемых за раз людей. А работать с этой группой людей поможет следующий предмет, который тоже надо было без вариантов брать. Это был амулет контроля. И стоил он 82 единицы палиума. Амулет контроля. Часть комплекта святых Инквизитора 1 из 8. Статус уникальный. Свойство ⁇ интеллект плюс 3, воля плюс 9, мудрость плюс 4. Требования ⁇ 18 уровень, интеллект 21, воля 20. Прочность 190 из 190. Встроенный навык, указывающий перст. Реактивация активации связки с навыком внимательный слушатель графически выделяет для пользователя существо, которое лжет или уходит от ответа. Откат – 1 минута, затраты – 100 маны. Эти два предмета были именно тем, что доктор прописал. Если выдать их эсти, то с их помощью она сможет задавать свои три вопроса не одному человеку, а сразу группе из 100 людей, что невероятно сильно ускорит процесс отбора. Именно поэтому я не стал дальше сомневаться, а сразу оплатил эти два предмета, после чего принялся ждать, пока их доставит. Ждать пришлось недолго, и уже через десяток секунд я снова увидел вспышку света, символизирующую прибытие вещей. Встав с кресла, я достал полученные вещи, проверил их, и, махнув рукой Акселю, призывая следовать за собой, обратился к Ромулу. «Не подскажешь, где сейчас находится моя Тейха?» Зиуронг тут же ответил. «Не так давно она вышла из твоей комнаты и сейчас о чем-то беседует с Александрой Степановной у здания первого магазина». Тут же, выдвинувшись в указанном направлении, спустя несколько минут я увидел любимую Акторианку. Не знаю, с чем это связано, но она буквально светилась, словно переполненная энергией, что создавало впечатление невероятно счастливого существа. «Всем привет!» — поздоровался я с беседующими товарищами. Дождавшись, пока все перездороваются, я отвел Акторианку в сторону и вручил ей еще две вещи из ее комплекта. Прочитав описание предметов, глаза у девушки расширились от восторга, И она, не отказывая себе в проявлении чувств, тут же повисла у меня на шее, радостно приговаривая. «Ой, мастер Винт, спасибо большое. Я, честно говоря, даже не представляла, как буду обрабатывать кандидатов на переезд в наш город по одному человеку. Но не хотела тебя беспокоить. А ты взял и элегантным образом решил эту проблему». Сняв с себя довольную девушку и положив руки ей на плечи, я внимательно посмотрел в сияющие глаза, после чего сказал ей серьезным голосом «Эсто». «Если ты еще раз будешь скрывать от меня свои проблемы, то у нас с тобой будет очень серьезный разговор о твоем поведении. Ты поняла? Ты для меня совсем не чужая, и я хочу сразу же знать, если у тебя возникают какие-то проблемы». Девушка на мгновение смутилась, но сразу же взяла себя в руки, после чего довольно кивнула и сказала, «Хорошо, мастер Винт, я прекрасно тебя поняла, и обещаю, впредь такого не повторится». Спокойно кивнув на ее обещание, я спросил, «Что тебе дал комплект снаряжения? Есть еще какие-то бонусы?» Девушка в этот же момент надела полученное от меня снаряжение и, погрузившись в изучение интерфейса, начала зачитывать. «Как только я надела первые две вещи, то система тут же проинформировала меня, что теперь я могу их привязать к себе и никогда их не потеряю. Сейчас же, когда я надела переданные тобой вещи, то активировался бонус, благодаря которому затраты навыков святого инквизитора стали меньше на 50%. Просто прекрасно!» все даже лучше, чем я мог себе предполагать. Восхищенно подумал я, и в этот же момент вспомнил об еще одном важном моменте. Дело в том, что в скором времени мои люди будут задействованы в весьма опасном мероприятии по вербовке людей, более чем уверен, что найдутся отчаянные личности, которые попробуют спровоцировать конфликт или даже напасть на моих людей. И именно в этот момент я понял, те, кто мне дороги, несмотря на наличие у меня подходящих возможностей, по-прежнему абсолютно не защищены в этом плане. Не откладывая в долгий ящик, я обратился к Акселю, который о чем-то увлеченно беседовал с Александрой Степановной. «Аксель, не могли бы вы с этой помочь мне в одном вопросе внутри ратуши? Это очень важно». Командир моих бойцов тут же извинился перед своей собеседницей и подошел к нам с акторианкой. Не слушая их удивленных вопросов, я тут же повел их следом за собой. Из-за того, что мы уже находились на площади, путь до ратуши не занял много времени, и уже через пару минут мы заходили внутрь. Зиуронг, прекрасно понявший мою затею, сделал видимой дверь в подвал, куда я тут же завел своих близких. «Макс, куда мы идем и что за секретность?» спросил у меня Аксель. Не желая раньше времени раскрывать свои карты, я ему сказал, «Терпение, мой дорогой друг, скоро все увидишь». Спустя несколько минут мы спустились вниз, где находилось ядро управления городом, и подошли к небольшому постаменту, который был возведен рядом. Приблизившись к нему, я взял лежащий там камень, и кинул его в руки Акселю. Изучив информацию пойманного предмета, командир моих бойцов протянул удивленно. «Серьезно?» И тут же я стал в очередной раз свидетелем великолепного и очень красивого зрелища привязки души. Сразу после этого он перекинул камень Акторианки, и в тот же момент она повторила недавние действия Акселя. «Спасибо за доверие, мастер Винт. Эти предметы невероятно редки на просторах миров компиляции. Я очень рада, что ты доверяешь мне настолько, что доверил свою тайну. Произнесла Эста и вернула мне Камень Возрождения. «Это вам, двоим, я должен сказать спасибо за то, что вы делаете для нашего города. И высшим свинством с моей стороны было бы не отблагодарить вас за это. Тем более, в скором времени вы будете вынуждены работать на просторах нашего материнского мира. И там возможны всякие ситуации, где вам так или иначе придется рисковать своей жизнью. Серьезно произнес я. И, вернув Камень на постамент, тут же повел своих товарищей на выход из подвала. Аксель всю дорогу молчал, И когда мы поднялись наверх, спросил тихим голосом, «А есть ли похожая штука, где можно привязать всех моих бойцов?» С сожалением, покачав головой, я ему ответил, «Ты сам видел, что на этом камне осталось всего-навсего 18 возрождений. И думаю, ты сам прекрасно понимаешь, что если мы туда привяжем сто с лишним человек, то эти запасы окажутся израсходованы очень быстро, после чего мы снова перейдем в режим хардкор, где у всех только одна жизнь». Но я могу пообещать тебе, что если появится хотя бы тень возможности приобрести устройство или артефакты, которые смогут решить эту проблему, то все наши бойцы в первую очередь окажутся к нему привязаны. Я тоже совсем не заинтересован в их потерях». Аксель молча согласился со мной, и когда уже почти покинул помещение ратуши, повернулся в сторону Эсты и сказал, «Через 15 минут контрольное время встречи в Питере, так что подходи через 10 минут на площадь, а мы пока подготовим челноки. Сразу после того, как Аксель ушел готовить своих людей, Эста повернулась ко мне и, одним слитным движением приблизившись, нежно и чувственно поцеловала. Не знаю, как у нее это получалось, но одним своим поцелуем она повесила на меня целую гидлянду бафов, из-за действия которых я ощутил просто небывалый прилив энергии. «Береги себя, мастер Винт. Я чувствую, что впереди тебя ждут очень непростые испытания, поэтому будь осторожен». Я улыбнулся такому неприкрытому проявлению заботы и произнес «Со мной все будет в порядке». «Ведь мне теперь есть куда возвращаться. Лучше ты береги себя. Ведь мир, куда ты в скором времени отправишься, очень суров и несправедлив. Как только люди поймут, что именно ты решаешь, кому переезжать в город, а кому нет, то ты моментально станешь целью номер один для всех людей, чьи моральные принципы не соответствуют нашим критериям». Девушка улыбнулась и сказала, «Именно для этого со мной пойдут лучшие наши бойцы под прикрытием черноков. Не переживай, Мастер Винт, все будет хорошо». После этих слов девушка еще раз нежно меня поцеловала и тут же направилась на выход из ратуши, чтобы присоединиться к людям Акселя. Я же, тем временем, проведя ревизию припасов в своем пространственном рюкзаке, снова двинулся в направлении аукционного дома. До недавних событий я планировал, что как только начнется мероприятие по заселению моего города, то я сразу же пойду в забег по брешам для пополнения бюджета города. Но ввиду недавних событий, мне пришлось пересмотреть свои планы. И сейчас мне нужно было какое-то быстрое транспортное средство, с помощью которого я смогу попасть на Апенинский полуостров, где меня с нетерпением дожидается сердце мира. Аукционный дом снова встретил меня с знакомой обстановкой. Усевшись в кресло, я обратился к хранителю города: "Есть что-то, что ты мне можешь порекомендовать? Что-то достаточно быстрое и не потребует от меня особых навыков по своему управлению". Зиурон некоторое время помолчал, после чего ответил: "Когда-то невообразимо давно Существовал очень интересный магический мир, который имел название Аитария. Именно там на стыке магии и технологии было разработано транспортное средство, подходящее под твои требования. Введи в поиски Саарн и посмотри, что тебе предложит система. Выполнив указания Ромула, я принялся ждать, прокручивая в голове план своих дальнейших действий. Надеюсь, предстоящая экспедиция не отнимет у меня слишком много времени и у меня еще будет возможность заработать несколько сотен единиц так нужной валюты. Плюс ко всему, нужно не забыть про людей из возмездия, иначе эти дорвавшиеся до власти представители Совета сломают все наши планы. Пока я размышлял, поиск уже завершился, и моему вниманию пристали несколько десятков вариантов, как я сначала подумал, одинаковых обтекаемых космических кораблей. Однако, как только я вчитался в их описание, то понял, что космосом тут даже и не пахнет. Это были атмосферные корабли, которые во время своего полета развивали весьма неплохую скорость. Единственное, что меня немного расстроило, так это акцентированное внимание на том, что потолком их полета является высота в 1 километр. Но думаю, с этим мне поможет мой несколько подзабытый лучший друг Ветер. Думаю, с его помощью я смогу существенно проапгрейдить эту птичку. Забавным фактом являлось то, что с моей точки зрения эти саарны были достаточно бюджетной покупкой. Цена на них крутилась в районе 20-25 единиц палиума. Что было в несколько раз меньше стоимости недавно купленных вещей. Помимо всего прочего, у них была разная расцветка, которая отвечала за принадлежность к той или иной стихии. К сожалению, я не нашел в предложенном ассортименте стихии ветра, поэтому вспомни свои недавние приключения в муравейнике, остановился на соарне красного цвета, принадлежащего стихии огня. Оплатив покупку, я тут же поднялся из кресла и двинулся на площадь, куда должны были доставить мое новое приобретение. Когда я вышел на площадь, то увидел, что аксы с его людьми и моей Тейха уже исчезли, забрав с собой восемь челноков. Мысленно пожелав им удачи, я увидел, как в центре площади вспыхнул знакомый серебристый портал и направился в ту сторону. Пока я шел до него, то проявление моей покупки уже завершилось, и я получил возможность полюбоваться на невероятно красивые, обтекаемые формы корабля. Попасть с него можно было через запущенную сзади апарель чем я и не замедлил воспользоваться. Как только я зашел внутрь то сразу попал в своеобразный трюм, где вдоль стен стояли несколько кресел для пассажиров. В центре этого трюма находился постамент, на котором лежал какой-то минерал. Не обращая внимания, это своеобразный топливный элемент для этого корабля. Именно благодаря этому камню он имеет возможность летать. Раздался в моем разуме голос Ромула, и я сразу потерял интерес к этой, безусловно, важной штуке. Проследовав дальше по кораблю, я попал в рубку пилота, где было расположено два кресла. Хранитель города показал мне стрелочкой на левое кресло, которое я тут же и занял. Передо мной находились три рычага и десяток клавиш. Ромо сразу же начал мне объяснять их функционал. Выяснилось, что одним из рычагов контролируется высота корабля, двумя другими рычагами направления поворота. Клавиши же отвечали за запуск систем корабля, открытие и закрытие аппарели, включение режима форсажа, ну и, конечно же, активация, и деактивация двигателей. Также на одном из рычагов была крохотная кнопочка, которая отвечала за включение орудийных систем. В принципе, все было достаточно просто, поэтому, недолго думая, я решил не откладывать в долгий ящик свой визит на Аппеннинский полуостров и нажал клавишу закрытия аппарели, после чего активировал двигатели и тихонько прошептал «Поехали».